В разговор вступил плешивый бродяга с приплюснутым носом. «Я знаю, я все знаю!» — сказал он. «Вот у меня есть табличка!» Он вытащил из-за пазухи глиняную табличку, красиво переписанную четким почерком. Остальные сгрудились вокруг него. «Читай, откуда она у тебя?» «Сурма раздает их тем, кому доверяют. Я купил ее у грузчиков на пристани за пригоршню поддельного золота. «Читай, читай!» Ледеjsr Сурмаскори сам подойдёт, он где-то здесь, где-то неподалёку. Да вон он под навесом уплетает говядину. Может, он и не подойдёт сюда? Читай. Владелец таблички в смущении уставился на неё, поводил по ней пальцем, затем так подтянул за стёжку на лимне, поскрёб затылки и хмыкнул. Остальные едва ли не лопались от любопытства и нетерпеливо понукали его. Ну давай же, начинай. Учёный я вам, что ли? обозлился вдруг плешивый. "Чего пристали? Откуда взяли, что я умею читать? Я человек простой. На что ж тогда тебе табличка?" прыснул со взгляды бродяга в тёмном ассирийском халате, который он стащил торговца валами. "А, так. Захотелось мне твоего одела. Через 100 лет он продаст её старовещщу. А страту отпустил человек, державший мех и разливавший вино. Послушай, вдруг кто-то обратился к нему: "А ведь ты вроде бы был псом, пока не сошёл с круга". Прочитай-ка. Вплешивый передал табличку бывшему псу, и тот начал разбирать по складам: "Царь со своим двором, с царевичами и царевнами пребывает в роскоши, держа народ на положении рабов". Святая правда, зашумели слушатели. Цар без участия в судьбе своих подданных и не заботится об их нравственных помыслах. А это что такое нравственные помыслы? Наступила тишина, которую нарушали только стоны страдальцев, привязанных к столбу. Ты дальше читай дальше, понукаличтица. На обитателей царского дворца и царского города гнёт спину вся Вавилонии, знать не отстаёт от царя, купается в роскоши и тянет соки из народа. Советники не утруждают себя делами и заботятся лишь о том, чтобы угодить царю. Провалиться в преисподнюю Нергала, а дальше что? Представали к птицу. Государство нищает, хозяйство расстроено. Что значит хозяйство расстроено? Погоди, пусть дочитает до конца. Земледельцы влачат жалкое существование. Ремесла в загоне. Государственных мастерских почти нет. Халдейских торговцев притесняют. Народ знает только непосильный труд. Да это нас, это нас. Народ знает только непосильный труд. А в верхних слоях наблюдается падение нравов, И образованности, всё государство погрязло во взяточничестве. Постой, постой. Не выдержал кто-то. В чём погрязло? Продажная оно дубина, пояснил тот, кто плеснул ему в лицо человеку с отрезанным ухом. Ты знай читай, а так никогда не кончишь. Всё государство погрязло во взяточничестве. На чиновников положиться нельзя. Велением совесть они предпочитают взятки. Стражи порядка и законности ищут лишь своей выгоды и падки на подкупы. Идею справедливости они превратили в посмешище, и всё это происходит в стране, которая кичится тем, что её законы стали обрассом для всего старого и нового света. Куда ни бросишь взгляд, всюду тлен и мерзость, всё прогнило в халдейской державе. Раньше, по крайней мере, армия стояла на страже порядка в стране, а ныне и солдаты нападают на честных людей и грабят их вместо того, чтобы защищать родину. А нас еще сманивают в армию на Басардара, — гоготали кругом. Раньше жрецы пеклись о душе Халдея, учили его добру и правде, а ныне и они, подобно царю, помышляют лишь о собственных удовольствиях. Вместо того, чтобы служить богам, они по три раза в день моются в разлачённых ваннах и натирают себя благовониями. Забросив алтари, они хуют заговоры и ищут радость не в общении с небожителями, а в золоте и драгоценностях. Что, правда это правда? Далой их продажные святыни, далой Мардука, пс. -с.